Со времени, когда я услышал рассказ А, я стал судить об успехах и поражениях белых армий именно с этой точки зрения. От всей души я хотел верить в основательность успехов генерала Деникина, но невольно перед моим умственным взором вставал образ двух борющихся скелетов, скелетов безо всякой устойчивости. Элемент случайности который до некоторой степени присутствуют во всякой войне, получал в нашей гражданской войне сравнительно большое значение. Опасение непрочности успехов белых армий не раз отравляло мне радость побед. Тяжелы были наши чувства и переживания, связанные с судьбой борьбы на фронте и вообще с судьбами России. Но тяжесть моральной атмосферы нас окружавший далеко не сводилась к ним в той эпоху было много светлых явлений русского духа преданности воле божьей благородство самопожертвование храбрости но в общем нельзя не признать что это была эпоха морального разложения атмосфера гражданской войны и классовой ненависти все отравляло При этом война, самая жестокая, беспощадная и подлая, шла всюду. Постепенно ряды сражающихся все более смешивались. Измена и предательство в самых разнообразных формах, как ужасные язвы, разъедали обе стороны. Конечно, я больше знал и больше болел тем, что происходило у белых, но и у красных моральное разложение зашло очень далеко. Вся нация была отравлена, и яд проникал всюду. Сколько ужасных картин и воспоминаний проносятся передо мною. Вот молодой гвардейский офицер, носитель одной из лучших фамилий России, сделавшийся секретным агентом ЧК. Вот другой офицер, предавший своих товарищей большевикам, потом заманенный в ловушку своими старыми друзьями, и убитый там своим родственникам, тоже офицером, мстившим за преданных насмерть товарищей. Вот молодая девушка хорошей семьи, изнасилованная в тюрьме чекистом и потом сделавшаяся развратной комиссаршей садистской. Многое, многое приходит на память, о чем и вспоминать не хочется. Какой грязной, вонючей тиной ложилось все это. на душу. Мой друг Сережа Мансуров в наши студенческие годы говорил про меня, что я человек до Достоевского. Действительно, при полном признании гениальности Достоевского, у меня с юности было органическое отталкивание от Достоевщины, столь близкой многим русским людям. А тут мне пришлось жить в такой Достоевщине, что иной раз, пожалуй, и сам Достоевский от нее содрогнулся бы. Для меня лично это было подчас просто пыткой. На фоне всего этого сколько забот и тревог личного характера, за своих близких и за самого себя. Анализируя тогдашние мои настроения, скажу, что к самой смерти, расстрелу Я относился сравнительно хладнокровно, но я не мог бестрепетно относиться к возможностям мучений. Пытки тогда входили в практику ЧК. По многим и разным основаниям мое положение в Москве при большевиках не могло быть совершенно легальным. Я всегда был на границе легального и нелегального положения. В частности, в отношении воинской повинности мое положение при советской власти сделалось совершенно нелегальным. С началом гражданской войны все мужчины призывного возраста должны были пройти через новое переосвидетельствование красных комиссий. Медицинские нормы остались прежние, и казалось, я ничем не рисковал, идя на переосвидетельствование. Однако мне Невыносимо притягло идти на призыв в Красную армию, даже если бы я был уверен, что меня признают там негодным к службе. На самом деле я совсем не мог быть в этом уверен, и печальный опыт многих людей буржуазного происхождения это достаточно подтверждал. Некоторые совершенно негодные к военной службе люди Эти злосчастные категории были все же призваны в Красную армию и назначены там на нестроевые должности, где их повергали всяческие издевательства и гонения. Поэтому, хотя уклоняющимся от переосвидетельствований и угрожал тогда расстрел, я от них систематически уклонялся. Несколько раз мне грозили неприятности, так как по улицам И по домам то и дело ходили специальные патрули, проверявшие документы мужчин призывного возраста. Но мне сравнительно легко удавалось избегать этих проверок. В то время по всей России было так много всяческих дезертиров, что излавливать их было очень трудно. Однако наступали критические дни наступления на Петербург армии генерала Юденича. В связи с этим у нас в Москве была объявлена новая мобилизация и общая проверка всех по той или иной причине не призванных до сих пор мужчин призывного возраста. Все люди в моем положении должны были явиться, разумеется, под страхом расстрела, в соответствующие контрольные комиссии. Я бы понятно опять уклонился Но на этот раз ответственными заявку проверяемых были объявлены домовый комитет. Я не мог подводить нашего председателя кооператора, жившего в нашем доме по уплотнению. Да если бы и захотел это сделать, вряд ли бы смог. На меня бы донесли. В частности, наш дворник все более и более большевизировался. Итак, мне надо было идти в контрольную комиссию. Но как это сделать, если я уже больше года был злостным уклоняющимся, приравненным к дезертирам. Я стал искать фальшивые документы, но ничего мало-мальски приличного не смог достать. С такой липой в комиссии лучше было не соваться. Тогда я решился по старой памяти отправиться в университет где получил подлинное, но в сущности ничего не значащее удостоверение о том, что в 1912 году, то есть уже шесть лет тому назад, я состоял оставленном при университете для подготовки к ученому званию. Оставленные при университете в Красную армию, как и в нашу старую армию, не призывались. Впрочем, ко мне все это не могло относиться, так как уже несколько лет, оставленном при университете, я не числился. Кроме этого документа, я раздобыл огромный лист, на котором было указано, кто именно не подлежит призыву в Красную армию и на каких основаниях. С этими двумя Конечно, совершенно неподходящими документами я в указанный день отправился в контрольную комиссию. Часа три, прождав в огромном хвосте, стоявшем на улице, я наконец попал в здание, где работала комиссия. Надо было проходить там через несколько столов. Все шло для меня благополучно. При огромном числе проверяемых и большой спешке Ничего точно разобрать было нельзя. Но вдруг у главного стола ко мне придрался какой-то красный военный чиновник, представитель военного комиссариата. Почему же вы еще не призваны в Красную армию, гражданин? У вас должен быть об этом документ, а то вы злостный уклоняющийся. Я принужден буду вас арестовать и припроводить в военный комиссариат. Я начал применять заранее обдуманную тактику и на листе с категориями освобождаемых от призыва указывал разные разряды научных работников. Декретами за такими-то номерами, от таких-то чисел, говорил я с расстановкой, как видите, освобождаются от призыва научные работники, к числу которых принадлежу и я. Тут перечислены оставленные при университете для подготовки к ученому званию прозектора, лаборанты, препараторы и другие. Я особенно подчеркивал голосом непонятные большевику иностранные слова. Я надеялся таким образом попросту заговорить ему зубы и рассчитывал, что он не обратит внимания на то, что в сущности я только был, а не состою еще и теперь в категории подлежащей освобождению. Однако на этом пути я не добился успех. Комиссар, правда, был несколько сбит с толка и благодаря этому не заметил ни кчмостности моего университетского удостоверения. Но полностью в своей правоте я его все же не убедил. Он все продолжал твердить: "Но почему же у вас нет документа об освобождении от призыва? Нет, вас надо отослать в военный комиссариат". Я же, все больше и больше напирая на ученые слова, производившие на него видимое впечатление, доказывал ему, что именно он должен выдать мне такой документ. Прав, разумеется, был он, а не я. Дело затягивалось, и я чувствовал, что оно поворачивается не в мою пользу. Отсылка в военный комиссариат была бы для меня трагична. Вдруг из стоявшего за мною хвоста, ждавших свою очередь и задержанных объяснениями, со мною представители военного комиссариата выскочил типичный солдат-большевик. по самые глаза, заросшие колючей щетиной, в растерзанной шинели и бесформенной грязной папахе. Да чего тут еще волондаться и народ задерживать, закричал он, усночая свои слова непечатными выражениями. Я подумал, что рыжий солдат наносит мне последний удар и требует моего немедленного ареста. Наоборот, он оказался моим неожиданным защитником. Вот, полчаса тебе ученый человек дело объясняют!» — кричал солдат комиссару. А ты все не понимаешь. Небось, его бы на твое место посадить, он бы сразу понял, ученый сразу видать, а ты ни черта не понимаешь, только народ задерживаешь. Почему ты сам не на фронте? Ишь, морду-то отъел такой сякой Прошу не агитировать, товарищ, тщетно пытался прервать крики солдата комиссар. У тебя На то полных правов нет, но тот не унимался и кричал все яростнее: "Что вы тут такие сикие путаете? Не с такой мордой с портфелем ходить. Мы кровь бессменно проливаем всех бы вас на фронт. Ик... Прекрати немедленно. Не смеешь так агитировать без особой уверенности в голосе", кричал ему все тот же в ответ тыловой большевик. Он был, видимо, смущен, и чтобы скорее ликвидировать этот неприятный для него инцидент, быстро написал и сунул мне в руку какую-то бумагу. "Можете идти, гражданин". Я взглянул на удостоверение в моих руках. Там было прописано, что я освобожден как незаменимый сотрудник. Какой и какого учреждения незаменимый сотрудник? о не говорилось. Документ этот, снабженный заранее подписями и печатями военного комиссариата и контрольной комиссии, служил мне после этого веры и правды до самого моего ареста и никогда ни в ком не возбуждал сомнений. Когда я вспоминаю это тяжелое время, Моя мысль всегда останавливается с чувством душевной отрады и сердечной благодарности на маленьком светлом оазисе в этой мрачной пустыне. Я говорю об уютном уголке моей двоюродной сестры, Маши Авиновой, старшей дочери тети Машеньки Новосильцевой. Как могла она в советских условиях, в чужом доме и в большой тесноте Все же сохранить вокруг себя милый, старый уют и даже следы элегантности бывшей жизни это ее секрет и одна из сторон ее шарма, милая Маша. Как я лично и столь многие другие отдыхал в атмосфере её искристый, бьющий ключом жизненности и в окружавшей ее красивой и уютной обстановке, созданной ею. и носивший яркий отпечаток ее личности. Я не знаю другого места, где бы я так отходил душой от грязи, грубости и уродства советской жизни. Не знаю, сознаёт ли Маша, как много она дала мне тогда. С благодарностью вспоминаю также и другое место в Москве, где я иногда отдыхал душевно в те времена. Долгий период времени Каждую среду я ходил к Толстым на их очень немноголюдные музыкально-вокальные вечера. Граф Сергей Львович, старший сын Льва Николаевич, был прекрасным пианистом и обладал тонким музыкальным чувством. Этого, конечно, нельзя было угадать по его внешности. Толстой идеально аккомпанировал Ниловой, жене генерала Нилова, которая пела нам русские романсы. И мои любимые песни Шуберта и Шумана. Голос Униловой был небольшой, но очень приятный. Мне приходилось слышать и лучшее исполнение этих песен, но никогда ни раньше, ни позже они не производили на меня того захватывающего впечатления, как тогда. Нилова скончалась в 1930 году недалеко от Парижа и похоронена на Кламарском кладбище. Когда я хожу туда, на наши родные могилы, я стараюсь заходить и на ее такую одинокую и заброшенную могилку. С чувством сердечной благодарности вспоминаю я бедную Анну Львовну. Так и слышится мне всегдашняя нотка тоски в ее грудном голосе.